Я решил, что золотое правило следователя, любой человек охотнее всего рассказывает о себе любимом, должно распространяться и на ургов. К счастью, я не ошибся. Голова альганцев забита суевериями, снисходительно отозвался мой проводник: "Порочи мы допростительно. Отсутствие истинного знания всегда порождает суеверия, а знание альганцам недоступно". Мы не боги, мы мараха. А что ж такое? Оживился я. В переводе с истинной речи мараха означает хозяева, любезно объяснил Урк. Так оно и есть. Люди мараха рождены, чтобы оберегать землю, на которой живут, разумно использовать её дары и поддерживать равновесие мира.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 В этот момент я слегка засомневался в собственной оценке возможностей ургов. Мало ли, что мне там показалось при первом знакомстве. Значит, в каком-то смысле та он крах не ошибся? Он ошибся. Боги это боги, люди Мараха это люди Мараха, равнодушно возразил ург. Мы ходим разными путями, у нас разные судьбы. В отличие от мараха, боги волны делают всё, что им заблагорассудится. Поэтому их присутствие нередко доставляет нам немало хлопот. Счастье, что хоть ты не оказался одним из них. "Куда уж мне?" рассмеялся я. "Я просто парень из другого мира, возможно, не беспоречут, но не более того. Нам не раз доводилось встречать богов, которые выдавали себя за обыкновенных людей", задумчиво возразил Урк.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 И куда подевалось моё знаменитое любопытство? Голова наотрез отказывалась усваивать информацию, которую щедро вываливал на меня мой проводник. Чем больше он мне рассказывал, тем меньше я понимал. И поэтому я решился сосредоточиться на главном. А кто такие эти, как их, шубы? Ну те могущественные ребята, которые могут отправить меня домой? Если ты действительно вознамерился найти Мараха в Уруншундба, тебе следует хотя бы запомнить слово истинной речи, которое они используют, чтобы именовать себя. Насмешливо отозвался Урк. А что, они тоже Мараха? Да, разумеется. И вы, и они, уточнил я. Ну да. И они, и мы. И еще несколько десятков народов из тех, что населяют Хумана. Мир следует поддерживать во многих местах сразу. А что ты говорил насчет животных и растений Мараха? Какие они, разумные? Все Мараха разумны, но это не главное наше отличие от прочих. Мой лектор пожал огромными сияющими плечами. А какое главное, машинально переспросил я? Не спеши, посоветовал урк. Слова ничего тебе не объяснят. После того, как ты встретишь на своём пути многих марахов, и сам поймёшь, чем мы отличаемся от иных существ. Ладно, ты прав, неохотно согласился я. Поживём, увидим.